Глава четвёртая. Чертыхнувшись, я отпустила его и упала лицом в подушку. Вот же мечтательная дурёха. Птица-обламинго уже дважды прилетела надо мной. А сон всё не отпускал. Образ принца все еще стоял перед глазами. От стыда и разочарования хотелось зарыться под одеяло и никогда из-под него не вылезать. «Что-то интересное снилось?» Поддернул Тим. «Да ну тебя». Я выключила мяуканье, которое прежде казалось смешным, а теперь жутко раздражало. «Вижу, разбудил не вовремя. Но ты так смешно чмокал во сне, что я не мог удержаться. Уж не к Марисе ли ты воспылал огненной страстью?» Фей руками показал на себе женские округлости, делая особый акцент на груди. «С ума сошёл», — возмутилась я. а у самой щуки обдала жаром. Вчера полдня в библиотеке провел, искал средства, как от нее избавиться. «И как? Есть успехи?» Откинув одеяло, села в кровати, пытаясь справиться со смущением или хотя бы вытрясти из головы несбыточные фантазии. «Кое-что смог найти. В город надо купить ингредиентов. Знаешь подходящую магическую лавку?» а «Может, не надо?» Фей явно издевался. «Такая красотка!» — одарила его недобрым взглядом, сухо предупредила. «Я из-за тебя не доспал, могу и прибить подушкой». «Да шучу я, шучу!» — весело рассмеялся парень. «Хочешь, сегодня сходим? Что тебе нужно купить?» «Сегодня не получится», — вздохнула, выбираясь из кровати. «Неизвестно, насколько меня задержит мой великодушный хозяин». Поднявшись, я с трудом натянула спортивную форму, в которой мы упражнялись каждое утро. Мышцы ныли так, будто меня каждый день вытягивали на дыбе. Но мое тело постепенно привыкало к этой постоянной боли, и новая доза уже не пугала. «Кстати, извини за вчерашнее», — пробурчала, отворачиваясь. «Это ведь по моей вине вы все теперь в услужении у этой пятерки. Тим присвистнул. «Забудь! Это лучшее, что могло с нами случиться!» «Думаешь?» Я удивленно глянула на него. «Ага. Не очень-то мне хотелось оказаться на побегушках у Райварыса. К тому же нам теперь вся Академия завидует. Старшекушники, в наставниках, да еще и сами принцы. А у тебя так вообще сам наследник Вейрилисов. «Да будь он самим Папой Римским!» «Кем-кем?» «Не понял Тим.» «А...» «Проехали», — отмахнулась я. «Давай быстрее, Ты саинт ждать не будет. Двадцать кругов добавить за опоздание». После пробежки и полосы препятствий едва ли не ползком в душ, потом завтрак, оживление... «Переодевание» и «Первая пара по теории стихийной магии», где мы разбирали основные ее направления. К моему удивлению, сегодня на кафедре стоял знакомый эльф-менталист, тот самый, что подправил память студентам и Тесайну в день, когда я едва не разнесла академию на запчасти своей Нагенатой. Подозреваю, он знал, кто я такая. Иначе как объяснить то, что свой предмет он начал со стихии жизни? и смотрел при этом на меня так выразительно, что я невольно заёрзала. Тим шепнула, повернувшись к фею. «Чего тебе?» Тот внимательно слушал лекцию и что-то строчил в тетради. «Глянь, у меня на лице ничего странного нет». Тим бросил на меня быстрый взгляд. «А конкретно что нужно? Усы не выросли, третий глаз тоже». «Кажется, кто-то знает тему лучше меня», раздался над нашими головами язвительный голос Неара Лираниеля. «Студент Найринас, повторите, что я сейчас сказал». Скинула на него честный-пречестный взгляд, Оттарабанила. «Кажется, кто-то знает тему лучше меня». По аудитории прокатился смешок. Лераниэль коротко махнул рукой, и смех тут же умолк. Эльф нагнулся, заглянул мне в глаза и тихо предупредил: Еще один звук с вашего места, и будете слушать лекцию в коридоре. Все ясно. Я быстро кивнула. Неловко так получилось. Магистр ментальной магии оглядел, склоненные над партами головы, и произнес: А теперь записываем. В древние времена, когда земля была наполнена магией, Существовали те, кто охотился на фениксов. Из-за своей исключительной силы, раса магических птиц была почти истреблена. Те, кто выжил, ушли в другой мир. Король фениксов, сильнейший маг, совершил самопожертвование. сжег себя, чтобы высвобожденной энергией создать портал и спасти свой народ. После этого проход был закрыт навсегда». Его голосу вторил скрип самописцев и перьев. Как известно, огненная птица способна возрождать из пепла. Старый феникс сгорает, а на его останках возникает яйцо, в котором развивается его молодая копия. Обновление происходит раз в сотню лет, точнее «происходило». Когда люди поняли, что яйца феникса таят в себе необыкновенную силу и эликсир вечной жизни, они начали охотиться на них. Яйца продавали магам за бешеные деньги. Перья и прах фениксов стали использовать в различных обрядах. Фениксы начали исчезать, но никто не обращал на это внимания. Пока последний король фениксов не принёс себя в жертву, чтобы спасти остатки своей расы. Перед смертью он выдернул у себя семь больших перьев и создал семь великих артефактов. Пять из них – это символы стихий, что сейчас хранятся у пяти королевских домов Алистериума. Еще один – вечный Адельвинг, легендарное живое оружие, что способно возрождаться и перевоплощаться с каждым новым воплощением Феникса. Седьмой артефакт был отдан на хранение в Академию триста лет назад последним воплощением Феникса. Услышав последнюю фразу, я невольно коснулась рукой амулета, что висел у меня на груди. Ведь речь явно шла о нем. Неужели я тоже воплощение короля Фениксов? Занятно. Записываем. Эльф устремил взгляд изумрудных глаз прямо на меня. Существуют четыре основные стихии — вода, воздух, огонь и земля. Есть более редкие стихии, они возникают при соединении основных стихий и их комбинаций. Стихии могут сливаться в единую, обычно это происходит при передаче наследственной линии, если родители обладают разными направлениями силы. Например, Стихия смерти возникает при слиянии сил земли и воздуха, льда, воды и воздуха, вулкана, единства огня и земли. А при соединении пяти основных стихий возникает стихия жизни, но только в том случае, если они равны по силе и мощности и способны слиться воедино. «Стихия жизни считается самой редкой, и, как вы уже знаете, ею обладали фениксы». «Не армагистр, а универсалы?» – спросил кто-то с первых парт. «У них ведь тоже четыре стихии?» «Может быть и больше». Эльф благосклонно глянул на студента. «Но у универсала всегда какая-то одна стихия более развита, чем остальные». И там ясно чувствуется градация магических потоков, как ступеньки у лестницы. И, кстати, малая талика магии жизни присутствует у всех целителей. Без нее они не могли бы лечить. «Так, универсал у нас как раз Тимка». Парень заметил, что я на него смотрю и подмигнул. Магистр продолжил подробно рассказывать о стихиях, я записывала... Но мысли мои крутились вокруг короля фениксов. Почему в этом воплощении он выбрал меня? Вспомню ли я о предыдущих появлениях феникса на Алистериуме? Что произошло в предпоследнем воплощении? И почему огненная птица возродилась сейчас в женском обличии? Сколько вопросов, а ответов пока нет. Далее у нас шли две пары по зелеваренью – которую вела драконица Атунис Мерион. На первой паре давалась теория лекарственных растений, рецепт восстановления сил. На второй мы практиковались, пробовали сварить свое первое целительное зелье. Для этого нам выдали горшочки, а сами растения мы должны были найти в оранжерее, обработать и выбрать часть, которая указана в рецепте. Всё не так просто с этими зельями. Надо точно знать, когда срывать, что срывать, в какой очередности и пропорции варить. Воодушевившись тем, что у меня получилось создать действенный отвар с первого раза, я пообещала себе завтра же отправиться на рынок за ингредиентами для любовного зелья. Только надо еще горшочек прикупить. Кстати, Ик тоже неплохо справился с отваром. Хотя, чему я удивляюсь... Шаманил, наверное, потихоньку у себя в Орде. А вот у Тима все не так гладко вышло, как у просветленного друга. Только со второго раза удалось добиться нужного результата. Четвертая пара стала для меня разочарованием. Вернее, я стала разочарованием для магистра Тесайна. «Искусство рукопашного боя. Основы владения холодным оружием». Так называлась она. Нас учили правильно становиться в стойку и отражать удары. Я работала в паре с феем, потом мы поменялись, и следующим моим напарником стала Сур по имени Фазар. У парня был прирожденный талант к дракам. Он с легкостью ушел от моих неумелых махов, а потом ловко уложил меня на лопатки. А ведь у меня, по сути, было преимущество в оружии. Асур работал с кинжалами, в то время как длина моей тренировочной нагинаты позволяла держать врага на расстоянии. Учебное оружие было специально затуплено, так что всерьез повредить никому не могло. Но это не значит, что получать тычки в бок было приятно. К тому же Фазар вошел в раж. Он втыкал в меня тупые кинжалы, как иголки в подушку. И при этом с усмешкой сообщал мне, что я мертва. В конце пары я едва не выла от боли, предчувствуя появление синяков и даже слегка прихрамывала на одну ногу. Похоже, что подвернула. Тессайн посоветовал сходить к лекарям, Но нас и так задержали после занятия. Времени оставалось в обрез, только принять душ, переодеться и поесть. Пропустить обед я не могла. Со всеми этими тренировками меня постоянно преследовал такой зверский голод, что хотелось рычать на всех. К тому же днём давали мясо. «Усвоить бы навык ускорения, но его учат старшекурсники». Магия времени одна из самых сложных, как и магия пространственных тоннелей. Это у Альфина все происходит инстинктивно. А у людей только сильнейшие из магов способны перемещаться на дальние расстояния. В четыре часа я поспешила на встречу с принцем. Точнее, заковыляла так быстро, как только позволяла ноющая лодыжка. Ариан стоял у пруда, заложив руки за спину и смотрел на спокойную воду. Прекрасный и недостижимый, как айсберг в великолепном голубом камзоле. У меня же, к стыду, учебная форма была лучшей одеждой, и я решила ее не менять. Не удержалась, скользнула взглядом по статной фигуре принца, что стоял ко мне в полоборота, и в груди привычно ёкнуло сердце. Я... предупреждала не опаздывать, произнес дракон, не глядя на меня. Я мысленно выругалась, как ни старалась, все же опоздала. Но странно, что Ариан дождался меня. Простите, ваше высочество, задержался. Да-да, я не забыла, как он поставил меня на место и напомнил, кто из нас кто. А теперь я вообще слуга. так что принципиально буду выкать по всем правилам, пока ему самому не надоест». Ариан продолжал смотреть на воду. В его глазах застыло странное выражение. Брови недовольно сошлись к переносице, и между ними обозначились две складки. Но при этом принц нисколько не потерял свои привлекательности. «Наоборот, я не могла оторвать от него восхищенного взгляда». Меня тянуло к нему точно магнитом. Я как дура любовалась прекрасным лицом и совсем позабыла, что Ариан во мне видит парня. Неко времени вспомнился сон с неудавшимся поцелуем. В нем Ариан улыбался мне, и его глаза горели от радости. Не то, что сейчас. Неприятно осознавать, насколько большая разница между моими фантазиями и реальностью». Я не смотрела под ноги, оступилась на камешки и поврежденную ногу прострелила острая боль. Это заставило меня остановиться. Я невольно поморщилась. Что с ногой? На лице принца появилась озабоченность. Он сделал шаг ко мне. Потом, видно, опомнился и вновь принял безразличный вид. «Ну да, кто я такая?» «Вернее, такой, чтобы сам принц обо мне беспокоился». «Ничего», — буркнула, пробуя встать на больную ногу, но тут же взвыла от боли. «Дело плохо. Умудрилась дважды потянуть в одном и том же месте». «Как же», — хмыкнула Ариан. «А кричишь ты от большой радости?» «Ага, очень рад видеть ваше высочество», — подыграла принцу, копируя его язвительный тон. Ариан странно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Вместо ответа взял меня под локоть и, поддерживая, усадил на один из камней, что окружали небольшой живописный пруд. У меня от удивления рот открылся. Я еще не успела осознать, что происходит, а Ариан уже опустился передо мной на одно колено. То, что произошло дальше, повергло меня в настоящий шок». Принц тянул с меня ботинок и задрал штанину почти до колена. Потом сознанием дела ощупал стопу и лодыжку. Я инстинктивно дернулась, желая вырвать ногу из захвата его сильных пальцев, но он не дал. Черт возьми, я же парень! А если кто-то увидит?» «Представляю, как со стороны это выглядит!» «Да еще сам лиранейский принц!» Оглянулась... Слова ёжиком нет никого. Но прикосновения прохладных мужских пальцев волновали так, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Ничего серьезного, Просто сустав вывихнут. Ариан озвучил диагноз. Его голос звучал глухо, потому что принц продолжал смотреть на мою ногу. А я как привязанная на его макушку, что серебрилось у меня перед глазами. Хорошо, что кости не сломал. С костями — это к целителям в лазарет. А с вывихом и я помогу. Принц провел рукой по моей лодыжке. И там, где он меня коснулся, по коже пробежал холодок, поднимая невидимые волоски. А потом потеплело. Боль притупилась. еще секунды, и я вообще перестала ее ощущать. Попробовала пошевелить стопой... и никаких неприятных ощущений не почувствовала. Здорово это у вас получилось. Не смогла сдержать вздох облегчения. Ариан поднялся и равнодушно пожал плечами. Это преподают на первом году обучения. Основы целительства. Учи, тебе пригодится. И добавил с усмешкой. «Если доживешь до выпуска».